Глава 4. Неприятности салона Бридж Бьюти Столица Ледельмиля представлялась мне по меньшей мере невероятной, огромной, магической, величественной, с примесью королевского шика. Но, увы и ах, каково же было мое разочарование, когда великолепие сменилось обычным городским уродством. Мрачные и неказистые домишки окружали центральную площадь, а на окраинах и вовсе никакого разнообразия. Уныло и неброско. Люди все куда-то спешили, не поднимали головы, смотрели себе под ноги. Дамы предпочитали в одеждах темные цвета, наряды простого кроя и желательно под горло. У троих модниц я заприметила черные зонтики в руках. Ни тебе кружев, рюш, как на поминках. Мы не ошиблись? Может, это какой-то рабочий квартал? Я посмотрела в окно экипажа после пробуждения и с ужасом перевела взгляд на леди Элеонору. Это столица, все верно. Я забыла тебя предупредить, чтобы ты не нафантазировала себе лишнего. Но почему так? Пятилетний запрет на радость. Жена короля умерла во время родов. Ребенка лекарям удалось спасти. А она, бедняжка, не перенесла нагрузки. Сердце оказалось очень слабым. Как же так? Я искренне сожалела жителям столицы. Уже год король носит трауры и никак не может выбрать себе новую королеву. За государственными делами и заботой о наследнике он совершенно позабыл о простом для своего народа. Все торжественные мероприятия в публичных местах невозможны, поэтому люди перестали встречаться и выходить в свет. Лишь изредка позволяли себе собираться небольшими группками, устраивая маленькие приемы без излишней помпезности. Почему они так легко смирились? Страх? Никто не знает истинной реакции человека, не отошедшего от горя. Король замкнулся в себе и с маниакальностью занялся вопросами внешней политики. Женщина склонилась ближе и перешла на шепот. Поговаривают, отношения с Косаденией стали весьма напряженными. К такому невозможно привыкнуть. Даже самый замкнутый человек захочет общения и смены обстановки. Кто-кто, а я знала об этом не понаслышке. Особенно, когда дома тебя встречал по вечерам робот-пылесос вместо домашнего питомца. В раковине грязная чашка с присохшим чайным пакетиком потому как торопилась с утра». «Многие уже привыкли к этим требованиям», — пожала плечами Элеонора. «Казалось бы, прошло не так много времени, но город сильно сдал за эти месяцы. Цветные вывески сменили на черно-белые надписи. С улиц исчезла прекрасная добрая музыка. Никто больше не смеется. Торговцы вынуждены были убрать передвижные лавки. Люди попрятались, поэтому и мой салон тоже пострадал». Все лучшие и постоянные клиентки засели в своих домах, а женщин так и вовсе стали попирать в правах. Я осталась единственной женщиной, кто владеет салоном на главной улице города. А остальные исчезли? Внезапно. Прошел какой-то месяц, и многие позакрывались. Тяжело вздохнула леди Элеонора. Витрина салона «Бридж Beauty ничем не отличалась от многих других. Темная драпировка, на фоне которой... Стеклянные пузырьки духов с пульверизаторами располагались в плетеных корзинах. Непривлекательно. Настоящая антиреклама. Страшно представить, что там было внутри салона. Я промолчала и постаралась сделать лицо поприличнее, а заодно не думать о том, какая это была убогая витрина. А почему здесь представлены только образцы духов? Я помню, леди Элеонора упоминала, что их семейное дело завязано на производстве и изготовлении парфюма. Но тогда бы женщина не назвала салон с приставкой «бьюти». Значит, ассортимент предполагал большее разнообразие. Я специально приглашала оформителя сюда. Он предложил сделать акцент на основной продукции, а весь ассортимент уже показывать внутри. Вы совершили большую ошибку, доверившись его непрофессиональному мнению. Даже в рамках общего запрета витрину можно сделать более представительной и красивой, обыграть. Я ткнула пальцем в мутное стекло, которое не мешало бы давно протереть или основательно помыть. Вот здесь. Вместо драпировки шахматное поле. В центре расставить от 3 до 5 метровых шахматных фигур. Пускай это были бы пешки-столешницы. А сверху расположить вашу продукцию. Духи так и демонстрировать флаконами без упаковок. Только заменить колпачки и пульверизаторы. Ничего пестрого или разноцветного. Крема, помаду, пудру, тени – представить наборами, по углам расставить серебряные канделябры с хрустальными каплями или алмазными. У вас есть горнодобывающая промышленность? Я настолько живо представила эту картинку, что готова была схватиться за лист с карандашом, чтобы более детально все прорисовать и изобразить. Художник из меня, конечно, никудышный, зато фантазия у меня работала отлично, а главное живенько. Камни у нас синтезируют стихийники-горщики при объединении их магии. И что, с в руках никто не стоит? Нет, ничего подобного у нас нет. И сейчас я действительно присмотрелась более внимательно к леди Бридж и другим жителям Лиддельмиля. Первое, что бросилось мне в глаза у мужчин – их дорогие награды на одежде и аксессуары в виде запонок. А вот женщины практически не носили никаких особых украшений. Ни тебе сережек красивых в ушке, ни цепочки Я уже молчу о перстнях, кулонах, браслетах Бедные! Неожиданно вырвалась у меня, и я тут же прикрыла рот рукой Привычные! Нельзя страдать о том, к чему не привык и не имел Леди Элеонора достала из сумки ключ и открыла дверь Не будем обсуждать рабочие моменты прямо на улице Имеет смысл пройти внутрь Женщина легонько подтолкнула меня в спину, чтобы я пошевеливалась Внутреннее убранство салона меня немного порадовало, но только немного. И если бархатные кресла с декоративной отделкой золотом мне понравились, то белый цвет стен, как в больнице, только расстроил. Опять же, на одной из противоположных стен находилась эта тяжеловесная драпировка, как и на витрине, которая уже только одним своим видом отталкивала и вызывала желание сбежать. «Не ругайтесь», — донеслось в спину от леди Элеоноры. «Очень тяжело привыкнуть к менталисту рядом, когда в твоей голове не только мысли по усовершенствованию и обустройству помещения, но и вперемешку отборная ругань». «Простите, я не специально, но только не говорите, что и этот вариант вы одобрили, потому что вам он очень понравился». «Скажем так, я не такого ожидала и хотела». «Знакомо, как в популярной телепередаче». «Заплатив 10% от ремонтного бюджета, отдаешь на расправу одну из своих комнат. А потом, стиснув зубы от ужаса, мило улыбаешься и всячески показываешь свой восторг». «Я смирилась», — ровным тоном проговорила леди Бридж. «Очень даже зря. Я бы потребовала не устойку, а еще парочку злобных отзывов оставила на работу этого художника-бескусицы». Я присела в одно из красивых кресел и посмотрела на шкаф, в котором красовались разного размера и цвета всевозможные коробочки. «Там то, что я думаю?» «Пудра, крем, мыло, тени». Перечислила женщина и подошла к шкафу, открывая одну из коробок. «Это просто косметика или она творит чудеса?» «Нет, ничего магического, обычная косметика». «Но почему бы не добавить немного магии, пригласить артефактора и...» Как я говорила, мое дело стало не настолько востребованным. И все переделки – это незапланированные траты, и сейчас я это не могу себе позволить. Содержать производство и оплачивать работу нуждающимся сотрудникам – очень ответственный процесс. «Вам просто необходим ребрейдинг», – сболтнула я незнакомое словечко для этого мира. Примечание. Ребрендинг. Активная маркетинговая стратегия. Включает комплекс мероприятий по изменению, как компании, так и производимого ею товара, либо его составляющих, логотипа, слогана, визуального оформления с изменением позиционирования. «Что, простите?» Улыбнулась женщина и подошла к кофейнику, который стоял на передвижном столике. «Переделка, если по-простому. И начать нужно обязательно с витрины». «Мне нравится, насколько вы прониклись этой идеей. Давайте начнем с малого, с уличной витрины». Леди Элеонора любезно предоставила мне блокнот и простой карандаш. Я быстренько набросала планчик, поставленных целей и задач, коротко, листов на 10, Уточнила, как работают ее сотрудницы, посменно или на пятидневке. Заглянула в каждую нишу, ящик и щель. Посмотрела книгу учета за последние два месяца. А куда вы деваете невостребованную продукцию? Я проверила по книге учета. Товары приобретено помимо духов собственного производства на приличную сумму, но, как я вижу, «Все находится в вашем салоне и не распродано до сих пор». «Да, вы правы. Мы формировали подарочные корзины, снижали цену и даже шли на отчаянные меры. Продавали несколько дней косметику по закупочной цене. Что-то продалось, конечно же, но не так, чтобы покрыть все наши убытки». «Беда. Я отпила пару глотков кофе и задумалась о том, что в таком плачевном состоянии никакой ребрендинг не поможет» учитывая тот факт, сколько продукции хранилось в закромах салона «Бридж Бьюти». «Все настолько плохо?» Женщина улыбнулась и поставила кофейную чашку на блюдце. «Ну, не так, чтобы уж очень?» Попыталась я уйти от вопроса и сама пошла в наступление. «Вы не рассматривали вариант закрыть салон?» «Нет, речь о закрытии быть не может. Моя семья потратила на это годы, сестра с зятем своей жизнью пожертвовали, а племянница и вовсе исчезла в неизвестном направлении. Поэтому даже не заикайтесь, Аня, это исключено. Ну что тут скажешь, я ее прекрасно понимала, но на все нужны деньги, а этот мир в подобных вопросах ничем не отличается от нашего. Я помогу. Естественно, придется на что-то потратиться, но я максимально постараюсь обойтись тем, чем мы располагаем. У вас плотники здесь есть? Нет, только лесопилка на окраине города. А кто же у вас поддерживает внешний облик домов? Я покосилась на леди Элеонору, сомневаясь, что она правильно поняла, о каком плотнике я говорю. «Иллюзия поддерживается артефактом, который подлежит замене раз в год. Очень выгодно, между прочим». «И что же, ваша лавка и особняк — иллюзии?» «Я поняла, что привычный уклад жизни столицы столице Лидельмеля мне пришелся не очень по душе. Ну, простите, в самом деле, дома будут ветшать, а мы на них накинем модную одежку». «А ты, милый человек, иди по тротуару, рядом с такой постройкой. Желательно быстрее, а то ненароком сорвется какой-нибудь строительный элемент и тебе на голову». Представив подобную перспективу, меня аж перекосило. «Мой дом без иллюзий, не переживайте, Эн. Я все еще не привыкла, что меня так называют. «Еще ни одного жителя столицы не постигла печальная участь быть раздавленным», прочитала мои мысли женщина. «И действительно, чего это я загрузилась?» «Пусть подобными вопросами занимаются министерство или сам король, а мне нужно задуматься о более насущных вопросах и прикинуть, сколько брусьев нужно заказать для шахматного поля на лесопилке». Леди Элеонора внимательно прочитала список и ознакомилась детально с тем, что требовалось для салона на первое время. Карандашом аккуратно женщина отметила те пункты, с которыми была согласна, поставив плюс, и минусы там, где требовалось обсуждение или пока не хватало денег. «Буду откровенно», — Бридж скрестила руки на коленях. «Ваш энтузиазм очень вдохновляет, но вы должны понимать, мы балансируем на грани. Я вынуждена была обращаться к знакомым и брать небольшие суды под проценты, несколько раз. К сожалению, лимит знакомств уже исчерпан, а количество векселей достигло предела». Я не сдержалась в своем порыве и накрыла своей ладонью руки женщины. Она вздрогнула и посмотрела на меня взглядом полным благодарности. У меня же защемило нестерпимо в груди. Я вспомнила бабулю. Как она тянулась все эти годы, когда помогала мне окрепнуть, получить образование, поступить в университет. Фамильные драгоценности пошли с молотка, когда требовалось оплачивать подготовительные курсы, репетиторов. Я тогда не сильно вдавалась в подробности, откуда у бабушки берутся деньги. Ведь человек жил весьма скромно, на маленькую пенсию. При этом ни в чем не отказывал своей внучке. А когда бабуля не стала, разбирая ее вещи, я наткнулась на папку с документами. Открыв ее, я долго пребывала в шоке и никак не могла понять, откуда в такой маленькой женщине было столько стремлений, несмотря ни на что. Судные, банковские договора, кредиты, микрозаймы. Мой родной и дорогой человек прошла долгий путь через долговые обязательства. За те пять лет, что я грызла гранит науки, бабуля распродала фактически все ценное ссылаясь на то, что зачем ей все это хранить, да и ни к чему. В тот момент я возненавидела своих родителей, отца за никчемность и безразличие, мать за ее пороки, слабость и самонадеянность. По сути, эти люди, являясь моими биологическими родителями, палец о палец не ударили, чтобы меня вырастить, бросили как сорняк на произвол, а вырасту сама».